Глава третья. Мяуки на первом ряду. После бесконечных перебежек то вверх, то вниз по водосточным трубам, карнизам и балконам, коты, наконец, спустились вниз, выстроились гуськом и чинно засеменили по тротуару. Очень скоро они услышали звонкое цоканье копыт, а чуть позже показался роскошный экипаж, запряженный элегантной парой вороных лошадей. В экипаже сидели две изысканно одетые дамы в мехах и драгоценностях. Коты воспользовались случаем и проворно вскочили на запятки. — Как вы думаете, мы двигаемся в правильном направлении? — спросила Жозефина. Она очень не любила опаздывать. «Уверен», — ответил лунаброд «Видела, какие благородные дамы сидят в экипаже? Наверняка они тоже едут в театр». Лошади неспешной рысью везли изящный экипаж по улицам вечернего Парижа. Наконец, кучер отпустил поводья прямо перед входом в театр. Здание театра бержер было поистине впечатляющим. Фасад украшали огромные окна, а на роскошной вывеске из кованого железа крупными буквами красовалось название театра. Перед входом, который сверкал огнями, лежала ярко-красная ковровая дорожка. По ней важно шли нарядные зрители, расточая улыбки направо и налево. «Красота-то какая!» — воскликнул помпончик, который никогда не видел ничего подобного. «А нам разрешат пробежать по красной дорожке?» Жозефина улыбнулась и погладила малыша по мордочке. — Нет, глупыш, — сказала она, — мы же не люди. Мы пройдем через вход для самых важных гостей, то есть для котов. Кошка повела друзей вдоль здания театра, а затем махнула лапой в сторону небольшой железной решетки на втором этаже. Коты резво вскарабкались вверх. Из-за решетки с шумом вырывались потоки горячего и очень пыльного воздуха. «Эта труба ведет прямиком в театр», — объяснила Жозефина. Тем временем Луноброд и Додо когтями открыли решетку. Друзья проникли в темную и узкую трубу. Ползти по ней было так трудно, что котам пришлось прижаться к самым стенкам. «Осторожнее не пораньтесь», — предупредила Жозефина. «Тут много опасных болтов. Видите слева, чуть дальше, не запертую решетку?» — добавила она. «Там бар. А вот здесь грим уборный, в том числе гримерка моей хозяйки. Ну-ка, помогите мне открыть эту дверцу». И в этот раз до Лоноброду пришлось открывать тяжелую кованную дверь. Минуту спустя... Коты очутились в роскошной гардеробной. Там было полным-полно платьев, усыпанных блесками, и разноцветных буа из страусиных перьев. Жозефина потерлась о расшитые костюмы и замурлыкала от удовольствия. «Мур-мур-мур, посмотрите, какая прелесть! Представьте себе!» На спектакле Марии будет блистать во всех этих костюмах. Но сиамская красавица не успела договорить, как раздался громоподобный голос, от которого гримерка буквально содрогнулась. «Марии, дорогая моя, вы сегодня совершенно неотразимы!» Луноброд высунулся из-под висевшего пальто, чтобы посмотреть, что происходит. Комнатка была крохотная, без единого окна, и гардеробная занимала большую часть пространства. В небольшом свободном проходе висело зеркало с яркими лампочками. Рядом стоял небольшой столик. На нем лежала всякая всячина — карандашики, баночки с кремом, коробочки и наборы для грима. Прямо перед зеркалом на мягком пуфике сидела элегантная дама. Кожа у нее была белая, словно алебастр, а губы — алые, как коралл. Это была Мария, хозяйка и повелительница еды Жозефины. Перед ней по-театральному, словно актер на сцене, изогнулся в поклоне благородный господин в черном фраке и нелепом жилете. мари улыбнулась. «Лорд Головотяпус, вы слишком любезны!» — вымолвила она, явно польщенная. «На самом деле мне кажется, что сегодня я выгляжу ужасно. Боюсь, что наш спектакль с треском провалится». Лорд выпрямился и добродушно рассмеялся. «Дорогая моя, это всего лишь страх сцены. Я уверен, что вас ждет оглушительный успех. Хочу пожелать вам ни пуха, ни пера и в знак своего почтения преподнести небольшой подарок». С этими словами он выхватил из кармана бархатную коробочку и со звонким щелчком открыл ее. Мари ошеломленно ахнула. «Боже мой! Да ведь это... это знаменитые серьги пламя дракона!» «А разве другая драгоценность может сравниться с вашей красотой, моя дорогая Мари?» Поскольку луноброд был котом, он совершенно не разбирался в драгоценностях. Но, несомненно, эти серьги являлись бесценным сокровищем. Они были изготовлены из чистого золота и ослепительно сверкали. Каждую сережку украшал бордовый рубин размером с перепелиное яйцо. Рубины играли огнями и переливались оттенками старого красного вина. «Лорд Головотяпус, не могу найти слов для благодарности!» — воскликнула Мари. «Я надену эти серьги на банкет после спектакля. А сейчас надо торопиться, пора выходить на сцену!» Тут Жозефина вынырнула из костюмов и подбежала к Мари, чтобы подбодрить ее перед столь важным событием. «Ты здесь, малышка!» — обрадовалась Мари. «Да ты друзей привела!» «Умница! Им наверняка понравится спектакль!» Луноброд, Додо и Помпончик выскочили из гардеробной, побежали за Жозефиной и оказались между Мари и лордом Головотяпусом. Прекрасная Мари бережно положила сережки пламя дракона в футлярчик. «Вы оставляете серьги в гримёрке?» — встревоженно спросил лорд. «Но не опасно ли это?» Актриса улыбнулась. «Здесь надёжно, как в сейфе», — успокоила она головотяпуса. «Вы же видели, окон тут нет. К тому же я всегда запираю дверь на ключ». С этими словами Мари и лорд вышли из гримёрки, а за ними выбежали и коты. Актриса заперла дверь ключом на два оборота и положила ключ в карман своего театрального костюма. На прощание джентльмен заключил Мари в объятия. «Фу, что за телячьей нежности!» — возмутился Помпончик. «Я пришел смотреть спектакль, а не любоваться на эту пиявку, целующую госпожу Мари». «Точно подметил малыш», — согласился додо «А теперь живо в портер». «Нам надо найти местечко получше». Коты понеслись вперед, лавируя между шпильками актрис и тяжелыми сапогами рабочих сцены, которые в спешке тащили последние декорации. Усатая команда выскочила на сцену прямо перед занавесом. На несколько мгновений коты замерли, как громом пораженные. В партере народу было, видимо-невидимо. Зрители держали в руках изящные бинокли. Кто из перламутра, а кто из латуни. Огни рампы сверкали точно рассветное солнце и слепили глаза. «Глядите-ка! Коты!» — раздался чей-то голос. По залу волной прокатился смех, а затем раздались аплодисменты. Точно это была оригинальная находка режиссера. Луноброд подбежал к помпончику и наклонился к нему. «Держись гордо, малыш!» — шепнул черный кот. «На нас смотрит публика!» Коты с большим достоинством спрыгнули в партер и устроились в уголке в первом ряду. «Здесь мы не пропустим ни одной шутки!» — радостно заметил Додо. «Что и говорить! Нам достались лучшие места во всем театре!» Луноброд кивнул, а затем поднял мордочку и зашевелил усами. «Однако», — он принюхался, — «вы не чувствуете этот странный аромат, вернее, удушливый запах?» И вправду в воздухе витал запах ландышей, и, надо сказать, довольно тошнотворный. Он исходил от дородной дамы, на голове которой возвышалась прическа в полметра высотой. Коты едва успели отодвинуться от этой дамы, как в зале погас свет. В торжественной тишине поднялся бархатный занавес, и спектакль, наконец, начался. Луноброт и его друзья, как завороженные, почти целый час смотрели спектакль, навострив уши и свернув хвосты крендельком. Тем временем на сцене без остановки звучали песни шли пляски и разыгрывались забавные сценки когда мари появилась на сцене в зале воцарилась напряженная тишина десять танцовщиц в восточных нарядах грациозно закружились в танцы вокруг примадонны зазвенели маниста зашуршали вуали и драгоценные шелка. Едва Мари начала петь, как публика разразилась бурными аплодисментами. И даже когда занавес опустился и объявили перерыв, аплодисменты не стихали целых десять минут. — Она великолепна! Правда — правда! — ликовала Жозефина в восхищении своей хозяйки. — Пес, меня укуси! — Мари была просто неотразима! — подтвердил Луноброд. Вдруг... Сиамская кошка подскочила, как ужаленная. «Вы слышали?» — спросила она. «Что случилось?» — спросил Додо. Он болтал с помпончиком и ничего не слышал. «Дикий вопль! Крик! Доносился из гримерок!» — воскликнула Жозефина. «Это был голос Мари, я уверена!» Коты молниеносно переглянулись, а затем помчались вперед, как ошпаренные тигрята.